Гглава 9 американская дуэль Эй вы послушайте крикнул вызывающий Сэни Гук, подходя к лорду Уилмору. Вы кажется так и не стреляли по медведям, когда одному из наших товарищей угрожала смертельная опасность. Из ваших товарищей медленный вес отозвался полоумный англичанин, не удостаивая сэнни взглядом. Они столь же мои, как и ваши милорд. моими товарищами не могут быть сомнительной личности. «Сомнительные личности?» — вскипел бывший бандит. «Вы так называете знаменитейших охотников всей Северной Америки? Вы такое имя даете молодому офицеру, который... которого я считаю жуликом, сыном жулика?» Это было уже свыше меры Джордж Деванделль с побледневшим лицом и сгоревшимися глазами приблизился мирным шагом к Уилмору. «Милостивый государь!» — сказал он, сдерживаясь. «Покуда вы позволяли себе затрагивать лично меня, я извинял вас», признавая попросту невменяемым кретином. «Пэры Англии не могут быть кретинами». «Разве пэры Англии застрахованы от потери рассудка?» — усмехнулся молодой американец. «Это драгоценное свойство пэров, признаюсь. Но не в этом дело. Покуда была затронута только моя личность, я прощал вам. Теперь вы позволили себе затронуть моего отца» которого чтит весь наш народ как благороднейшего человека. Этого вам простить я уже не могу». «Я разве просил прощения у вас, мистер разбойник?» высокомерно засмеялся лорд. «Если не просили, то будете вынуждены попросить. Или... Или что? Или я вас отучу отзываться неуважительно о ком-либо, не имея на то права. Вы проучите меня. Не хотите ли вы попытать со мной счастье в боксе?» «Посмотрим, посмотрим, молодой человек!» И он, оживившись, весь охваченный и навязчивой идеей, спустил ногу седла, намереваясь тотчас же начать махать кулаками. «Постойте, сэр!» — остановил его Двандель. «Я не знал, что в Англии вошло в обычай сводить счеты между оскорбленным и оскорбителем при помощи кулачного боя. Два джентльмена, если дело серьезное, и в Англии сводят счеты при помощи дуэли. Докажите, что вы джентльмен!» и я не прочь дать вам удовлетворение по всем правилам Кодекса о дуэлях», — ответил лорд. Джордж Деванделль порылся в карманах, добыл оттуда какую-то бумагу и подал ее лорду Уилмеру. Тот внимательно прочел документ и возвратил его противнику со словами. «Это бумага. Ваш офицерский патент? Как видите. Можете ли вы доказать, что этот документ принадлежит именно вам, сударь?» Тут вмешался Сэнди Гук, крикнув, «Я знаю этого джентльмена добрых пятнадцать лет. Вы за него ручаетесь?» «Разумеется. Признаю ручательство моего проводника достаточным». Милостиво изъявил согласие на принятие вызова офицера, англичанин. «Но как же мы с вами будем драться? На шпагах? На пистолетах? На ружьях?» Ответил Деванделль. «Мы в Америке, и в Америке дуэль — дело серьезное. На ружьях?» это интересно нараспев ответил англичанин но как же это организовать было очевидно что идея поединка на ружьях ему пришлась по душе и он за нее ухватился как за средство своеобразно поразвлечься давандельно окрадал требуемые пояснения закончив их словами итак один из нас по жребию забрав свое оружие покинет сейчас же лагерь и поедет туда куда ему заблагорассудится другой обязуется по честное слово выехать из лагеря не раньше, чем через час. Он отыщет следы уехавшего вперед, погонится за ним и... И они начнут постергать друг друга. Интересно, право. Это очень занимательная игра, в которой я с большим удовольствием приму участие. Вас же, Сэнди, могу штрафовать на 50 долларов? К черту, хоть на тысячу. Но за что? За то, что вы раньше не сказали мне ни слова об этом способе развлечения у американцев. «Я мог бы уже десять раз развлечься этой интересной игрой». Он совсем спятил, сплеснул руками бывший бандит, и потом добавил. Но ведь при этом развлечении один из играющих, а то и оба, кончает свои дни в какой-нибудь яме. Понимаете ли вы, чем пахнет эта игра, которая вам так понравилась?» Лорд Уилмор не удостоил своего проводника ответом. «Итак, мы можем начинать?» Обратился он к офицеру. «Пожалуйста». Не стоит бросать жеребий. Не разрешите ли вы мне начать партию? Я готов путь, я и поеду. Вы же через час выйдете следом за мной. По рукам? Ладно, можете ехать». И Уилмор, нагрузив все свое имущество на спину мустанга, покинул лагерь, радуясь как ребенок предстоящему развлечению, обещавшему пощекотать его истрепанные нервы. Проводив его взглядом, Джон сумрачно вымолвил. «Да, вот так тип». «Но, Джордж, ведь он отлично стреляет, и вам придется дешать ухо востро. А то вы рискуете поплатиться жизнью». «Пустяки», — беззаботно ответил офицер. «Я враг дуэлей, но этот человек довел меня до потери терпения. Однако я не желаю лишать его жизни, а постараюсь безоружить его и потом поставить условия на правах победителя, то есть потребую, чтобы он не мозолил больше нам глаза и избавил нас от своего присутствия». Все-таки берегитесь, мистер Джордж. Вы не смотрите, что этот человек превратился в кретина, ведь в храбрости ему отказать нельзя. Знаю, но то, что вы принимаете за его храбрость, гораздо больше похоже просто на безумие. И в хитрости недостатка нет. Ничего не значит. Во всяком случае, дело решенное. Я не могу отступать, да и не намерен. Но вот что, Джон, я вас хорошо знаю, и мне кажется, я угадываю, о чем вы думаете сейчас. — Разве? — Да, вы строите какие-то планы, и эти планы ничего хорошего для англичанина не предвещают. Вы явно намерены, если он и хитрится уложить меня, приняться за его преследование и расправиться с ним. — А хотя бы и так, мистер Джордж, — нахмурился старый степной бродяга. — Что ж, по-вашему, так оставить его? Если, не дай Боже, он вас ухлопает ни за что ни про что, так за здорово живешь. — Нет, же он так не пойдет. Я вас дружески прошу. «Оставьте его этого полоумного в покое». «Ну да, он со своей манией ничего доброго не делает. Ничего, кроме вреда, он никому не приносит. Но ведь, с одной стороны, это явно сумасшедший, а с другой... Разве обстоятельства не благоприятствовали тому, что его мания все росла и росла?» Тот же Сэнди Гук в целях наживы полусознательно поощрял все чудачество Уилмара. «Будь он не ладен отозвался экс-бандит. «Я ведь отнюдь не думал, что дело пойдет галопом, Отрекайся от него, как от шелудивой овцы. Пусть кто хочет, тот и стрижет с него шерсть, а я умываю руки». Разговаривая так, наши охотники не обращали внимания на то обстоятельство, что гробовщик ловил каждое их слово и пытливо посматривал в сторону Уилмора. За полчаса до того момента, когда, согласно уговору, Джордж Деванделль должен был пуститься в путь, гробовщик пожелал отделиться от отряда. Никто, разумеется, его не удерживал, и он, наложив поаккуратнее гроб с останками мистера Иеремии Смитсона на сани, щелкнул бичом и вихрем умчался. Прошло еще некоторое время, и Девандель, тщетно осмотрев свое оружие, отправился в путь по следам лорда Уилмора. Он рассчитывал очень скоро нагнать полоумного англичанина и, пользуясь своей исключительной опытностью в боевом деле, обнаружить его, обезвредить и потом поставить свои условия. Но час проходил за часом. Много миль лежало уже между лагерем охотников и молодым офицером, а нагнать Уилмора ему все не удавалось. И вот скоро Девандель остановился в недоумении. След копыт мустанга Уилмора сливался со следами многих сотен копыт большого стада бизонов. Бизоны уходили куда-то в сторону, в степь, в леса, и Уилмор, по-видимому, направился за ними, совершенно позабыв о вызове на дуэль. Но вернемся к самому уилмару и посмотрим, что же именно предпринял маньяк. На первых порах он, как ребенок, радовался, найдя интересным развлечением, предложенную Дванделем американскую дель. И, надо признаться, принимался доступные ему меры, чтобы одержать верх над противником, скрыть свои следы, найти удобную для засады позицию. Но вот Зор его обнаружил черную линию, передвигавшуюся по снеговым равнинам. Это бизоны сейчас определил англичанин. «О, сколько бизонов! Я могу устроить отличную охоту на них!» И он помчался к бродившему с места на место стаду гигантских рогачей, позабыв о самом существовании Даванделя. Подвернувшаяся на его пути большая бойволица была уложена им парой метких выстрелов. «У меня будет отличный завтрак!» — решил Уилмор и вырезал язык убитого животного. А затем, не заботясь о туши, вновь погнал коня по направлению к стаду, отошедшему на полмили. По мере приближения Уиллмора к какому-то перелеску, слух англичанина стал различать странные звуки. Словно пыхтело несколько могучих локомотивов или ревели по временам пароходные трубы. Какие великолепные боксеры! Вырвалось из уст Уиллмора характерное восклицание при виде двух огромных самцов-бизонов, устроивших поединок на небольшой полянке. Но это очень-очень оригинальный способ драться, Продолжал свои размышления слух маньяк. Они попросту стукают с лбами, явно испытывая крепость черепных коробок. Воображаю, каковы были бы результаты, если бы я попробовал таким точным образом сражаться с Энди Гуком. Нет, в самом деле странно, что мне ни разу не пришло в голову это. Ведь это же, наконец, могло иметь и чисто научный интерес, потому что помогло бы выяснить, какая именно культурная раса обладает теперь наиболее крепким лбом. Наша английская — или американская. Если я вернусь к Сэнди Гуку, я непременно предложу ему попробовать драться со мной лбами и посмотрим-посмотрим, у кого скорее мозги перевернутся от столкновения». Покуда Уилмар обдумывал свою блестящую и оригинальную идею организации состязаний на крепости лбов, бой между двумя самцами-бизонами принял исключительно яростный характер. Косматы и гиганты пыряли друг друга острыми рогами, вздымались на дыбы, старались поднять друг друга, затоптать ногами. Но силы были приблизительно равны, и бой грозил затянуться надолго. Полюбовавшись этим зрелищем, щекотавшим нервы, Уилмор решил, что ему следует принять участие в поединке, и выстрелил по ближайшему бизону. Тот свалился, словно пораженный громом. Второй бизон, услышав выстрел, огляделся вокруг налитыми кровью глазами, обнаружил присутствие всадника с дымящимся еще ружьем в руках и ринулся на Уилмора. Эта атака была произведена с такой стремительностью, что Уилмор, отличный стрелок, не имел возможности принять меры для ограждения собственной безопасности. Правда, он выстрелил и раз, и два, плетящего на него вихрем зверя. Но Мустанг, испуганный близостью Бизона, делал отчаянные прыжки, и пули англичанина пролетели мимо. А когда Бизон был уже в непосредственной близости, Уилмор оказался безоруженным беззащитным. Единственное спасение представлялось в поспешном бегстве, и лорд погнал своего смертельно испуганного мустанга в сторону, искусно лавируя между кустов и стволов деревьев, затруднявших движение бизона. Однако разъярённое животное продолжало преследование с неутомимостью и проворством, которого, казалось, было бы трудно ожидать от этого косматого великана с грузным телом. «Что ему нужно от меня?» — промотал маньяк. «Он, кажется, думает, что я намерен стукнуться лбом с ним. эхо животное!» Конь Уилмара очень скоро выбился из сил, в то время как Бизон не проявлял ни малейшей усталости и все ближе и ближе подбирался к Уилмару. Наконец настал момент, когда рога Бизона уже касались крупы злополучного мустанга. Видя, что бегством не спастись, Уилмар с ловкостью настоящего акробата схватился на бегу за толстую ветку дерева, стоявшего на его пути, и в мгновение ока оказался верхом на ветке. Мустанг понесся вдаль, нагоняемый Бизоном и через секунду с жалобным ржанием взвился на добы. Бизон нанес ему смертельный удар рогами, распоров благородному животному правый бок. «Хм, этот бык умеет бодаться», — резюмировал свои впечатления сидевший на суку выломар. «Не желал бы я подвернуться под такой удар рогами». Покончив с мустангом, то есть обратив его тело в мешок с костями, Бизон вернулся к дереву, на котором восседал благородный пэр Англии, и принялся за осаду этого дерева. Разбежавшись, Бизон с размаху всаживал крепкий рога ствол дерева, отрывая целые пласты коры. Но, разумеется, ему не давалось сбить крепко державшегося за сук англичанина, чувствовавшего себя в сравнительной безопасности. «Если бы я не потерял прибегствие моего карабина», — бормотал лорд, глядя на беснующееся внизу под его ногами животное, «я мог бы буквально расстрелять эту глупую деревянную башку» а теперь он заставляет меня изображать кукушку на ветке, что едва ли отвечает моему собственному достоинству». Потоптавшись около дерева, Бизон отошел в сторону, как будто не обращая ни малейшего внимания на лорда кукушку. Но едва англичанин попытался пошевельнуться Бизон с ревом налетел на дерево. «Интересно знать, что из этого может выйти?» — соображал лорд. «Если подъедет Джордж Деванделль, то, конечно, он застрелит проклятого Бизона первым, а вторым меня, или меня первым, а его вторым, что в сущности для меня совершенно безразлично. Если же Джордж девандель не появится тут, то я рискую, играя роль кукушки, просидеть на ветке до второго пришествия, или, вернее, до того момента, когда от усталости и истощения свалюсь на землю. Любопытно выяснить, что у меня имеется в запасе и съестного. Мой язык, то есть не мой, конечно, а вырезанный убывалиться мной язык, Остался в сидельной сумке. Мне его не достать. На мне фланелевая рубашка. Она, кажется, в пищу не годится. По крайней мере, никогда не слышал, чтобы кто-нибудь ел фланель. Но зато я имею пару отличных сапог, которыми при надобности можно питаться 2-3 дня. Хотя, говорят, сапоги гораздо вкуснее в вареном виде, чем сухом. Нет ли еще кожи маринованной? Надо будет навести справки. Хм, хм. В общем, я переживаю интересное приключение, о котором можно будет после кое-что рассказать. Ещё раз или два Уилмар, когда Бизон отходил от дерева убежища, чтобы отыскать лежащую под снегом прошлогоднюю траву, пытался спуститься и добыть затоптанный в снегу карабин. Но обе эти попытки окончились неудачей, потому что Бизон ни на мгновение не упускал из виду своего врага. Проголодавшийся Уилмар серьёзным видом стянул себе один сапог и, отрезав охотничьим ножом кусок, Принялся методически пережевывать кожу. «Не очень вкусно», — гримасничал он. Право, могли бы изготовлять специальные сапоги для охотников на бизонов из более съедобного материала. Однако избавление близилось, и пришло оно со стороны, с которой никто этого не мог ожидать. В лесу послышался лай собак, замелькали сани. Это мчался гробовщик-канадец. Завидев его, бизон покинул Уилмара и понесся в атаку на сани. Гробовщик, вовремя увидевший грозившую ему опасность, моментально выхватил свои револьверы и принялся стрелять в бизона, буквально осыпая его пулями. Пробить череп бизонной револьверной пули, конечно, не так легко, но в косматом туловище бизона немало уязвимых мест, и скоро степной гигант почувствовал неудобство от схватки с человеком, державшим в руке револьвер. Пули поранили тело бизона в нескольких местах, перешибли ему одну ногу, сбили один рог. И скоро Бизон, как потерпевший поражение в бою броненосец, с ревом пустился на утек. Тем временем лорд Уилмор украдки слез с дерева, разыскал и перезарядил в свой магазинный карабин и терпеливо ожидал, что скажет ему гробовщик. «Здравствуйте, джентльмен!» — вымылывал тот, подъезжая к англичанину. «Я джентльмен, я лорд!» — высокомерно ответил Уилмор. «Не знаю, с какой приправой едят это английское кушанье...» Сделал глубокомысленное замечание гробовщик. «Мне никогда еще не приходилось таскать своих санях ни единого, хотя бы самого грошового покойника, который откликался бы на такую кличку». «Лорд — не кличка, а титул!» «Очень рад узнать. Вот подишь ты, насколько ладов, люди с ума сходить умеют. Но это их полное право. Я слышал, у вас денег куры не клюют. Правда это, а?» «А вам на что знать это?» — насторожился лорд. Вот тебе на. Да разве неприятно познакомиться с человеком, у которого куры денег не клюют? При том же я человек далеко не богатый. Возня с покойниками, уверяю вас, совсем ничего не стоящее дело. Советую вам, знаете, лорд, никогда не становиться гробовщиком. Плево это дело. Да так я и не думаю конкурировать с вами. То-то. Если и вздумаете конкурировать, из этого, знаете, ничего не выйдет. Мой искренний совет вам потом потом я дам вам еще один совет если у вас в карманах есть золото выкладывайте ка вы его это почему удивился лорд а очень просто все говорят что вы плаумный человек на что плаумному деньги только бедно делать а кроме того у меня ваши деньги будут сохранности но довольно болтать высыпая болван из карманов что у тебя там есть а не то И гробовщик, обратившийся в грабителя больших дорог, с угрозой поднял руку, вооруженную револьвером. Но раньше, чем он выстрелил, Уиламар, быстрый как молния, взмахнул своим карабином и ударил им негодяя лбу с такой силой, что гробовщик пулей вылетел из сани. У него череп столь же крепок, как у бизона. Подытожил свои впечатления маньяк, осматривая безучастное тело грабителя. «Будет шишка на лбу и больше ничего». «Право, жаль, что тут нет Сэнди Гука. Я заставил бы их стукнуться лбами. Это было бы интересно и поучительно в научном отношении». Тем временем ошеломленный гробовщик пришел в себя и раскрыл глаза. «Что вы думаете делать со мной?» — жалобно пробормотал он. «За что вы так жестоко поступили со мной? Ведь, право же, я питаю к вам серьезные симпатии. Ладно. Если я что говорил вам, так это же было в шутку». «Право же спросить кого угодно про бело-гробовщика. Все скажут вам, что я самый безобидный шутник в мире». «Ладно, ладно», — гримасничал лорд. «Я тоже безобидный шутник в мире. Мы как нельзя более подходим один к другому. Я тоже хочу пошутить с вами. Берите этот черный ящик». «Это не ящик, а настоящий гроб. И в нем лежит тело мистера Иеремии Смитсона, примерного гражданина, патриота и лучшего семьянина в мире». «Наложный платёж в сумме 500 долларов. Ладно, можете целоваться с мистером Иеремией. Тащите же ящик или...» И Уилмор снова взмахнул карабином. Ругаясь и проклиная всех и всё на свете, причём досталось и блаженной памяти мистера Иеремии Смитсона, гробовщик стянул гроб в снег. «А дальше что?» — осведомился он. «Я покупаю ваши сани и ваших собак. Вот сто долларов». «Но я не продаю ни саней, ни собак», — завопил гробовщик, видя, что лорд усаживается в сани. «Ничего не значит», — ответил тот, щелкая кнутом. «Вы можете не продавать, но я-то их все же покупаю». И, щелкнув бичом, Уилмор погнал собак. «Стойте! Ради всех чертей на свете остановитесь!» — кричал гробовщик. «Грабитель! Разбойник! Убийца! Называйте меня лордом!» И сани скрылись чаще. Гробовщик, рассчитывавший поживиться за чужой счет, оказался сам ограбленным. Постояв немного, он повернулся к полузарывшемуся в снегу гробу с останками мистера Иеремии и погрозил покойнику кулаком. «А все из-за тебя, жулик», — сказал он. «Многоженец, шулер, пьяница. Жаль, что подох ты. А то я показал бы тебе кое-что». И еще раз плюнув, побрел по лесу, не забыв перезарядить свои револьверы.